Глава 72. Руди Пикерт не знал, что оставь он автомат в блиндаже, разыгравшиеся события не были бы столь трагичными. Да и событий никаких бы не случилось, пойди он безоружным навестить фельдфебеля Венделя, который стал ротным обером и жил теперь со старшим писарем в отдельной землянке. Но откуда Пикерту было знать, что охотится вовсе не за ним, а за его автоматом? Удар по затылку был достаточно сильным, чтобы навсегда избавить фюрера от ефрейтора по имени Рудольф Пикерт. Но пилотка, сдвинутая назад, помешала рослому старшине Пашу Христенкову отправить студента богослова к праотцам. Когда же вместе со Степаном Чекиным оттащили его в кусты, Христенков поднял руку с ножом, чтобы добить оглушенного немца. Сержант остановил его. «Доставим языка командиру» шепнул он, громко говорить не полагалось, ведь рядом проходила жердевая дорожка, по которой сообщались немцы. Авось и пригодится, проходы нам покажет. Отряд Олега кружили, на который вот уже месяц действовал в немецком тылу, превратился в довольно боеспособную единицу, перешедшую к партизанским методам борьбы с врагом. Пригодился опыт, который накопил Олег за время службы при особом отделе. Надежным помощником оказался сержант Чекин. В Свою группу Кружилин брал далеко не каждого, понимая, что чересчур разросшийся отряд станет в условиях болотистого леса неуправляемым, уязвимым и небоеспособным. И собирал вокруг себя таких людей, которые в состоянии были и не отсиживаться в кустах, и не спешить, очертя голову к линии фронта, чтобы попасть в расставленные гитлеровцами сети, а умело драться, нанося врагу максимальный урон. Конечно, и Кружилин мыслил выбраться на свободу, только он, много раз ходивший в тыл врага, хорошо понимал, что сейчас передний край стабилизировался и пройти через него весьма непросто. Надо было отойти на запад, оборудовать в непроходимых местах хотя бы относительно безопасный лагерь, дать людям прийти в себя, а затем двинуться на север. Сначала по дальним тылам, затем повернуть на восток, перейти Октябрьскую железную дорогу и выйти к линии фронта там, где нет сплошной линии обороны, и в одну из таких окон провести своих людей. Сейчас они решили главную проблему, добыли продовольствие, удачно напав на машину немецких фуражиров. Операция была так тщательно спланирована, что люди Олега не получили ни царапины, а вермахт потерял добротный грузовик. Его утопили, предварительно разгрузив в болоте, а с ним фельдфебеля и двух солдат. В машине обнаружили мешок соли, что было как нельзя кстати. Кое-какой скот удалось реквизировать на подворьях старосты и полицаев. Из него приготовили впрок солонину. Теперь встала очередь за оружием. Кружилин понимал, что им надо перейти на немецкие автоматы, ибо к немногим русским автоматам и винтовкам патронов почти не осталось. Был у них ручной пулемет с одним диском, но его надолго не хватит. Надо вооружить отряд заново а затем уже предпринимать налет на небольшой гарнизон, где можно разжиться и продовольствием, и боеприпасами. Боевой опыт подсказывал Олегу, что только внезапность будущих акций обеспечит успех действий, ибо нет защиты от истинной внезапности. А пока он разослал наиболее ловких бойцов попарно, чтобы охотились на одиночных, зазевавшихся немцев, вооруженных автоматами. На долю Чекина и Христенкова достался и фрейтер Пикерт, Когда его доставили в лагерь, старший лейтенант удивленно посмотрел на долговязую фигуру, лицо ее пока скрывал вещмешок, который Христенков набросил пленному на голову. «А это что за чудо?» – спросил Кружилин. «Степан вам сюрприз готовил», – усмехнулся Христенков, так и не уверовавший в то, что этот белобрысый черт может им быть полезен. Но спорить с Чекиным, который был правой рукой командира, не стал. «Язык, товарищ старший лейтенант!» объяснил Степан. «Мешок-то снимите», распорядился командир. Христенков повиновался. Под мешком оказалась всколокоченная голова белокурого парня. Руди Пикерта шалело посмотрел на старшего лейтенанта и замычал. Едва Степан вынул изо рта пленника кусок портянки, тот с отвращением сплюнул. «Лунрат», — сказал он, — «дерьмо». Олег Кружили наживился и с интересом посмотрел на языка. «Кто вы?» — спросил он по-немецки. Пикерт вытянулся так, словно перед ним находился командир батальона майор Гельмут Кайзер и четко ответил на вопрос, сохраняя достоинство солдата германского вермахта. — Я хотел бы узнать, кем вы были в гражданской жизни, — заметил Олег, — до призыва в армию. Тот удивленно посмотрел на русского офицера, вид у которого был, прямо сказать, далеко не элегантный, хотя Кружилин и старался изо всех сил Продлить жизнь выцветшей гимнастерке и хлопчатобумажным брюкам сказывался месяц лесной жизни. Удивил Пикерта не сам вопрос. О духовном образовании его уже спрашивали, когда он попал в плен впервые. Этот русский говорил с ним на чистом немецком языке. Узнав, где учился Руди, Олег усмехнулся. «В какой-то степени мы с вами коллеги, ефрейтор Пикерт», – сказал он. «Я изучал философию, в Ленинградском университете. Жаль, что у нас нет времени для беседы на специальные темы. «Я понимаю», – вздохнул Пикерт. «Вы обязаны меня расстрелять». По облику русских солдат и этого офицера, оказавшегося философом, он понял, что это нерегулярный отряд разведчиков, пробравшийся в их тыл, а чудом сохранившийся осколок многострадальной армии, которую они разгромили в болотах. Старший лейтенант неопределенно пожал плечами – Но потому как он отвел глаза, Руди сообразил, что существованию его в этом мире подошел конец. Ну что же, с тихой грустью подумал он, когда-то эта свинская война должна была и до меня дотянуться. Хорошо хоть попал в руки интеллигентному человеку. Будущая судьба стала вдруг для Пикерта безразличной. Неестественное равнодушие к тому, что вскоре произойдет, несколько даже испугало его. Пикерт встрепенулся, до того, как он умрет, пройдет некоторое время, и прожить его необходимо достойно. «Руди лежит здесь до срока, похищенный роком враждебным», – заговорил вдруг по-латыни загробным голосом саксонец. «Кто в роду Пикерта в первую славу был?» Олег удивленно посмотрел на него. «Жить не хотел он, супруг, пережив дорогую супругу, умер, как голубь, тотчас во за подругой своей» стихи стихи Эразма Роттердамского «На смерть Бруна Амербаха» он подставил собственное имя. — Но я еще не женат, — пояснил Руди Пикерт уже по-немецки, — так что эпитафия несколько неточна. Кружилин усмехнулся. — Нежный плачут хариты по нем, трехязычные музы и посидевшие вдруг с честностью вера сама, — в тон несостоявшемуся богослову ответил командир роты. — «Вы знаете латынь?» – искренне удивился Руди. «А как же быть с русским варварством?» «Бывшему студенту подобает лучше знать историю страны, с армией которой он имеет дело. Неужели все немцы думают о нас, как вы?» Руди смутился. «Нет, конечно. Сейчас я говорю со слов наших пропагандистов. Привычные стереотипы, господин офицер. Мне неплохо известна ваша литература. Пушкин, Гоголь, Достоевский». Я читал историю императора Петра, работы философа Соловьева. Вот видите, вздохнул Кружилин и неожиданно для себя вдруг спросил. Хотите кофе? Настоящий нерзац. Кофе они добыли в той же машине с продовольственным грузом. Степан, сказал Кружилин, приготовь кипяток в котелке. Сержант Щекин находился здесь вроде как в роли конвоира при языке. Сидел на корточках с автоматом Пикерта под мышкой, опершись спиной, а ствол молодой – но уже искривленной суковатой сосны. Она росла в одиночестве среди деревьев лиственных пород и потому не имела привычной для сестер своих стройности. Чекин встал и беспокойно посмотрел на пленного. «Иди, иди», – улыбнулся Олег, – «я сам постерегу». Маленький сержант пробурчал неразборчиво, подошел к Руди и знаком велел расстегнуть мундир, затем ловко выдернул из брюк пикерта ремень и, выхватив нож, срезал крючки. Теперь язык должен был придерживать брюки руками. «Так надежнее», – сказал Степан и отошел в сторону кипятить воду. «Вы садитесь», – предложил Олег Кружилин ефрейтору, стоявшему перед ним в нелепой позе. «И расскажите, как организована оборона переднего края на участке вашего батальона». «Вы хотите уйти туда?» Вопрос немецкого ефрейтора был праздным, и Кружилин на него не ответил. «Может быть, возьмете меня с собой?» Хотите в русский плен? А как же присяга на верность фюреру? По собственной воле в вашу Сибирь я бы не согласился, но у меня нет другого выхода. Впрочем, вы сами, пленники ситуации, возиться со мной вам ни к чему, я это понимаю. Лишние заботы с человеком, которого считаете смертельным врагом. Это так, согласился Олег. Надев эту форму, вы стали моим врагом, хотя бы и казались мне лично симпатичным существом. Не будь войны, которую затил с нами фюрер, Мы бы встретились на философском симпозиуме в Йенском университете, где преподавал великий Гегель. Я ведь даже немецкий язык выучил, чтобы читать Канты, Шеллинга, Фихты в оригинале. И Маркса, с усмешкой добавил Руди, и его тоже, спокойно согласился старший лейтенант. Но вместо симпозиума мы встретились вот так. И поверьте, Рудольф Пикерт, я искренне сожалею об этом. «Мне еще в большей степени по душе предложенная вами альтернатива», – кивнул тот. «Симпозиум по философским проблемам бытия. Моей судьбе не позавидуешь, но и вы обречены, господин офицер». «Меня зовут Олег», – просто сказал Кружилин. Удивительное дело, но старший лейтенант не испытывал сейчас привычной вражды к этому немцу. Была глухая, всеобъемлющая космическая досада на бессмысленность того, что происходило вокруг». «Так звали одного из ваших первых князей», – отозвался Руди, и Кружилин поймал себя на кромольной мысли о том, что этот бывший студент нравится ему. «Но я обязан убить тебя сегодня», – с горечью подумал он, – ты и плены, которых по всем конвенциям надо оставлять в живых». «Последняя чашка кофе в жизни», – усмехнулся Пикерт, когда Олег, приняв из рук Степана крышку от немецкого котелка, протянул ее пленнику гостю. «Спасибо». «На здоровье», – все еще на из себя, – ответил Кружилин. «Совсем как в средневековые времена», – продолжал Пикерт, отхлебнув глоток кофе. «Приговоренного к смертной казни угощает изысканным обедом. Что ж, я обойдусь и чашкой кофе, на тот свет надо отправляться налегке». «В стойкости духа ему не откажешь», – подумал Олег. Сюда бы ребят из седьмого отдела, утверждающих, что все солдаты Гитлера – слюнтя и трусы. Не так-то это просто. Что ж, моей личной вины в том, что сейчас происходит между нами, нет никакой. Германии и ее народу следовало быть осмотрительней. Не стоило забывать, что достаточно прибавить к слову фюрер три буквы, и судьба страны будет решена. И какие же это буквы? Вер, сказал Кружилин. «Верфюрер», – задумчиво проговорил Пикерт, – «совратитель. И в этой игре слов есть нечто, но у меня нет уже времени на лингвистические экзерцисы. Я готов на тот свет, мой русский коллега». Дефрейтор Рудольф Пикерт осторожно отставила порожненную крышку от котелка и медленно поднялся, прижимая брюки левой рукой. «Позвать Степана и...» «Сам, видно, не смогу», – лихорадочно подумал Олег. Черт бы меня побрал! Зачем зател разговор по душам, предложил кофе, обед перед казнью, интеллигентские выкрутасы? Ведь это враг. Кто не с нами, если враг не сдается? Но ведь он-то как раз и сдался. Но куда я с ним денусь, если сам обложен со всех сторон? Моя идеология не позволяет мне отпустить вас, Рудольф, под честное слово, с трудом заговорил Кружилин. Сейчас иное время, и вы обязаны понять. «К сожалению, и меня не поймет мой фюрер, если поклянусь вам никогда не поднимать оружие на русских», – улыбнулся Пикерт. «В плохое время мы живем, Олег, если наши идеологии исключают понятие «честное слово». Кружилин молчал. Он просто не знал, как поспособнее убить этого немца, но мысль о том, что может существовать другой расклад, в голову ему не приходила». — Разрешите последнюю просьбу, — обратился Руди. — Кажется, я нашел выход. И для вас, и для меня. Верните мне ремень для брюк. Не поняв, зачем он пикерту, Олег протянул ему мешок. Саксонец, продолжая поддерживать брюки левой рукой, правый поставил к стволу дерево ящик из-под мин, встал на него и ловко приладил ремень к сосновому суку, затем просунул голову в петлю. «Если загробный мир существует», — сказал он ошеломленному Олегу, — «там и доспорим. Прощайте». Пикерт решительно шагнул вперед, и молодая сосна вздрогнула под тяжестью его тела. Левая рука, державшая брюки, рефлекторно метнулась к горлу, словно желая сдернуть петлю, но петля уже перехватила дыхание, и Рудольф умер, качаясь с бесстыдно упавшими на сапоги штанами. Кружилин отвернулся. «Ну что ж», – подумал он, – «спасибо, коллега, ты снял с души грех убийство безоружного человека и доказал силу немецкого духа. Как же все-таки смогли вас совратить? Кому было нужно столкнуть немцев и русских лбами? Трудно нам придется ломать этих людей. Зачем мне смерть такого вот? Ведь он вовсе не фанатичный нацист. В другое время мы могли бы и подружиться». Из кустов вынырнул Чекин, Степан изумленно глянул на висевшего немца, потом испуганно посмотрел на командира роты. Нет, покачал головой Кружилин, это он сам сподобился. Так ему захотелось. Вот и нам развязал руки и повесился-то на сосне. Философ был у них такой, фихте, да. Сними его с кем-нибудь, один не сумеешь, тяжелый, и похороните как человека. Это все, что я могу для него сделать. Половинку смертного жетона положи с ним в могилу, а второй отдай мне, Степан. Кто знает, может быть, еще и попаду когда-нибудь в ену. Степан позвал Пашу Христенкова, и вдвоем, обрезав брючный ремень, они сняли эфрейтора сосны. Место здесь песчаное, сухое, тихо проговорил Кружилин. Пусть останется лежать в русской земле. От финным саекулорум. Примечание. От сайкулором саекулорум до скончания века. Латинский. Латинские слова в устах Олега прозвучали за упокойной молитвой.